Глава 9. Я слышу крики и голоса вокруг себя, но не могу понять, кто разговаривает и с кем. Вдруг среди этого хаоса я слышу знакомый голос и хватаюсь за него, как утопающий за соломинку. Полное открытие. «Алиса, ты меня слышишь?» «Да». «Алиса, когда скажу «тушься», когда скажу «дышать», старайся претерпеть потугу. От этого будет зависеть жизнь ребеночка и твое здоровье. Ты поняла?» Строго, но заботливо спрашивает Анжела Викторовна. И я киваю. Хорошо. Ради доченьки я готова вытерпеть и не такой ад. Стараюсь отключить боль и глубоко дышать. Черные мушки летают перед глазами, не давая мне рассмотреть ничего. Все, давай, Алиса, кричит врач, и я со всей силы толкаю ребеночка, напрягая живот. Все хорошо. Дыши, не дави, не дави, строго говорит Анжела Викторовна но я чувствую, что это сродни тому, как задержать несущийся на всей скорости поезд. Господи, разве это возможно? Умница! Жди! Дыши, Алиса! Вот идет потуга. Давай, родная! Последний толчок, самый сильный. Давай, моя хорошая! И я собираюсь силами и вкладываю их в потугу. С криком на весь родовой зал я выталкиваю малыша и вместе с огромным облегчением слышу писк ребеночка. Такой громкий, но в то же время слабенький, словно котеночек мяукает. «Молодец, моя хорошая! Алиса, у тебя девочка!» объявляет Анжела Викторовна и отдает малышку медсестре, даже не дав мне на нее посмотреть. «Отказник?» догадывается девушка, и Анжела Викторовна грустно кивает. «Нет, дайте, дайте посмотреть!» кричу я, привстав. «Откуда только берутся силы?» «Алис, не нужно, будет труднее!» Пытается образумить меня врач, но я упрямо кричу. «Дайте ее мне! Дайте мою дочь мне!» «Тише, Алиса! Все хорошо!» Успокаивает меня Анжела Викторовна и кивает испуганной медсестре. «Дай ей малышку!» Мне кладут маленький комочек на обнаженную грудь, и я только сейчас замечаю, что меня успели переодеть в одноразовый халат, который распахнулся на груди. Малышка, будто чувствует меня, ищет сосок, громко чмокая пухлыми губками. Не задумываясь, я прикладываю ее к груди. И дочка безошибочно находит молоко. «Ой!» — вскрикиваю я, когда она прихватывает сосок. И тут же смотрю на Анжелу Викторовну. Та, улыбаясь, поглядывает на нас, а потом говорит. «Ну все, давай ее. Нужно взвесить, вымыть». «Нет!» — снова кричу я, прижимая теплый кряхтящий комочек к себе. «Не отдам!» «Она моя!» «Моя! Я не отдам ее никому!» «Хорошо. Алиса, она твоя. Отдай медсестре. Ребенку нужен уход. Да и тебе». Я смотрю на протянутые руки Анжелы Викторовны и мотаю головой. «Не дам. Вы ее заберете, унесете, и я больше никогда ее не увижу». «Нет, Алиса. Ты родила ее. Никто не вправе отнять у тебя ребенка». «Но я же хотела отказаться», шепчу я, глотая слезы. «Это не важно». Многие передумывают, да и ты не писала никакого отказа, а без него отнять у тебя ребенка будет подсудным делом, понимаешь? Ну же, давай малышку. Я опускаю взгляд на дочку, которая, сжав маленькие кулачки, прижимается ко мне и хочу передать ее доктору, как вдруг девочка открывает глазки и солнце падает на зеленую, как трава по весне, радужку. Слезы душат с новой силой и капают на малышку. Мия Николаевна, я всегда буду рядом, обещаю тебе. Мама никогда тебя не бросит, как бы ни было трудно. Ты только моя. Коля, ты слышишь? Ты нужен в офисе, кричит мне отец, когда я уже возле двери. Резко разворачиваюсь и рычу. Нужен? Я вижу, как я вам нужен. Съездить в командировку к черту на куличики. Николай, бегом! Защищать отъявленных отморозков. Николай I. А как назначить руководителем, так Егора? Кто он вообще такой? Егор – отличный специалист. Он хорошо разбирается в юриспруденции и, к тому же, начинает объяснять отец, но я его перебиваю. И, к тому же, охотно защищает всех подонков. А я стараюсь этого не делать, так? Ты сам это сказал, сын. В нашем деле нельзя выбирать. Мы должны защищать всех. Как раз-таки в нашем деле и можно, кричу я сам от себя, не ожидая такой пылкости. Дед хоть знает, во что ты превратил его детище? Компанию, на которую он потратил всю свою жизнь. Мне кажется, узнаю он это, не одобрил бы. Шиплю я, зная, как эти слова могут повлиять на папу. Он боится деда, боится, что тот отнимет у него правление, назначив главным меня. Ты не скажешь ему, прищуривается отец, а я киваю. Да. — Не скажу, потому что я улетаю в Испанию. — Как это? — округляет глаза папа. — Вот так. Заявление на увольнение уже лежит у секретарши. Вот и все, папочка. Работайте. А я пойду своим путем. Выпаливаю я и выхожу из кабинета в спину, слыша возмущенное. — Но, Коля, ты не можешь просто взять и уйти. — Ха, плохо ты меня знаешь. Очень даже могу. — Николай Борисович, вам письмо. Решила отдать, пока не уехали», – догоняет меня секретарша, преданно заглядывая в глаза. «Ох, Леночка, если б меня интересовали мимолетные связи, мы бы с тобой обязательно замутили. Но, увы, я человек старых принципов. За что спасибо деду?» «Спасибо, дорогая», – киваю я, решив позволить себе напоследок такую вольность. Девушка краснеет и опускает глаза, а я уже разворачиваюсь и иду к машине. Уже там, открыв конверт, я с удивлением обнаруживаю в нем пригласительный на свадьбу. Что за ерунда? Вроде никто из знакомых жениться не собирался. Казимиров Николай Борисович. Рады сообщить вам прекрасную весть. Виктор и Алиса приглашают вас на бракосочетание, которое состоится во дворце. Черт-те что! Не знаю я никаких Виктора и Алису. Бросаю листок на сиденье и завожу мотор. Машина прогревается, а у меня появляется время на обдумывание. Да, я уже взял билеты в Испанию. Уверен в своем решении. Но вот тоска на сердце не дает покоя. Взгляд снова падает на розовый лист, и я вдруг думаю. А почему бы и не повеселиться напоследок? Да и фиг с ним, что я этих людей знать не знаю. Приезжаю к назначенному месту и понимаю, что я немного опоздал. Ну и ладно. Захожу в здание, рассматриваю все вокруг и понимаю, что не бедный эти Виктор с Алисой. Такой дворец заказать. Тут слышу цокот каблуков и зачем-то прячусь за колонной. Чувствую себя подсматривающим мальчишкой, которого не позвали на праздник, но которому очень хочется поглядеть. А ведь я совершенно забыл, что сжимаю в руках пригласительный. «Алиса, где ты была? Из-за тебя мы задержали церемонию». Доносится скрипучий женский голос, и к нему тут же присоединяется другой. Мелодичный, но со слезами. «Где я была?» «Да, где ты была? И что, скажи ради бога, с твоим видом? Я кучу денег угрохала на твой макияж, прическу и платье, а ты выглядишь словно из помойки. Ты могла хоть один день постараться без привычного этого?» Допрашивает старая корга, судя по всему, свекровь той самой невесты Алисы. Я немного выглядываю из-за своего укрытия и вижу молодую девушку с рыжими, как солнце, волосами и женщину с зализанной прической и прищуренным взглядом. Не знаю, почему мне хочется выбежать и заслонить с собой дрожащее существо, которое явно на грани истерики. Злость кипит в глазах невесты, но я вижу за ней очень большую боль. Черт, что здесь происходит? Свадьбы не будет? Вот ваша прическа! слышу звон металла по мраморному полу. Вот ваше платье! Нравится! кричит рыжая бестия. Тут же хватает подол своего платья и рвет его на куски. Женщина стоит, застыв, словно каменное изваяние, а девушка продолжает. Вот она я! Нравится? Показывает на себя руками, и я тоже осматриваю девушку. Словно она это сказала мне. Да, макияж размазался. Рыжие кудри ореолом окружают милое но заплаканное личико. Платье открывает стройные ноги, от чего в моем сердце случается перебой. Восхищение от поступка девушки заполняет мою душу. Чувствую, что она такая же, как я. Только ей хватило смелости высказать в лицо свекрови все, что она думает о ней. А я же просто взял и трусливо сбежал. В довершение спектакля невеста размазывает ладонями слезы по лицу, задевая густо накрашенные ресницы. Вот! Теперь я выгляжу на свой уровень, мамочка? Теперь я выгляжу как сирота. Вы должны радоваться. А ваш Витенька уже нашел себе замену. Не переживайте. Так она еще и сирота? Хочется аплодировать ее смелости. Восхищение и азарт растут в моей душе. А я хочу узнать ее. Кто она? Боже, никогда не встречал ей подобных. Что ты творишь? Шипит женщина, хватая девушку за руку. Ну, это уже ни в какие ворота. Хочу выскочить, но не успеваю. Алиса сама вырывается и смеется со слезами на глазах. То, что давно должна была сделать. Говорю вам в лицо, что вы жуткая, эгоистичная, артистичная стерва. Вот кто вы. Да как ты? Да что ты? Я все расскажу Вите. Ты сошла с ума, пыхтит женщина. Да пошла ты, выкрикивает след Алиса, а я уже не могу устоять на месте. Выхожу из своего укрытия громко хлопая в ладоши. Браво! Это было поистине прекрасно!